Глава седьмая. Тёмное дело. В первые дни февраля 1923 года резко похолодало. Ледяные ветры проносились над равниной, завывая во врагах и ломая ветви деревьев. Прерия стала тверда, как камень, с неба пропали птицы, а солнце отец казалось бледным и далёким. Двое мужчин в это время охотились в четырех милях к северо-западу от Ферфакса когда заметили на дне скалистой котловины машину. Не решившись подойти самим, охотники вернулись в город и сообщили властям. Для расследования прибыли помощник шерифа и городской маршал. В закатном свете они спустились по крутому склону к машине. Окна, как часто в автомобилях той эпохи, были закрыты шторками, и Бьюик напоминал черный гроб. С водительской стороны, однако, кое-что просматривалось, и помощник шерифа заглянул внутрь. За рулем угадывалась сгорбленная фигура мужчины. «Пьяный, наверное», — сказал помощник шерифа. Однако, когда он открыл дверцу, то увидел кровь на сиденье и на полу. Мужчину застрелили в затылок. Угол входа пули и отсутствие оружия исключали суицид. «Я сразу понял, что это убийство», — вспоминал впоследствии помощник шерифа. После жестокой расправы над нефтепромышленником Макбрайдом Прошло почти полгода без подозрительных смертей. Однако при виде человека в машине оба правоохранителя поняли, что убийства не прекратились. Холод сохранил тело, и проблем с идентификацией жертвы не было. Генри Роан, сорокалетний Осейдж, женат, отец двоих детей. Волосы он когда-то заплетал в две длинные косы, которые в школе-интернате заставили состричь, как и изменить прежнее имя Роан Хорс. Чалый конь, примечание переводчика. Высокая стройная фигура и удлиненное красивое лицо, даже безкос, погребенный в автомобиле, он по-прежнему выглядел воином-осейджем. Стражи порядка вернулись в город, где доложили обо всем мировому судье. Они позаботились также известить Хейла, поскольку, как вспоминал мэр Ферфакса, Роан считал Хейла своим лучшим другом. Один из чистокровных индейцев, чей доступ к собственным средствам официально ограничили, Роан часто просил у фермеров долг. «Мы были хорошими друзьями, и он искал у меня поддержки в трудный момент», вспоминал впоследствии Хейл. Он выдал роуну столько кредитов, что тот вписал его получателям выплат по своему полюсу страхования жизни размером в 25 тысяч долларов. За пару недель до смерти Роан позвонил Хейлу, убитый горем. Он узнал, что его жена спуталась с неким Роем Банчем. Хейл зашел к другу и попытался его утешить. Несколько дней спустя он наткнулся на Роана в банке в центре Фарфакса. Тот попросил одолжить ему несколько долларов. Он все еще был мрачнее тучи и хотел залить горе вином. Хейл пытался его отговорить. «Генри, лучше не надо. Тебе это во вред». И предупредил, что его могут поймать. «Я не собираюсь проносить спиртное в город», — сказал Роан. «Я осторожно!» и исчез, пока не обнаружили его тело. Снова начались неизбежные макабрические ритуалы. Помощник шерифа и маршал вместе с Хейлом вернулись в лощину. К тому времени место преступления окутала тьма, и мужчины выстроили машины на холме, чтобы фары освещали то, что один из стражей порядка назвал настоящей долиной смерти. Хейл остался стоять на вершине и наблюдал за началом коронерского расследования участники которого суетились вокруг силуэта Бьюика. Один из братьев Шоун заключил, что смерть наступила примерно 10 дней назад. Правоохранители запротоколировали положение тела Роана. Руки сложены на груди, голова лежит на сиденье. И то, как пуля вышла через правый глаз и затем разбила ветровое стекло. Отметили осколки, разбросанные на капоте и на земле вокруг. Описали найденное при убитом. 20 долларов банкнотами, два серебряных доллара и золотые часы. Также обнаружили поблизости в замерзшей грязи следы шин другого, предположительно принадлежавшего убийце автомобиля. Весть о новом убийстве вновь воскресила чувство зябкого страха. На первой полосе газеты «Осейдж Чиф», в том же номере, где воздавалась дань уважения Аврааму Линкольну, как источнику вдохновения для американцев, был помещен заголовок. Генри Роан застрелен неизвестным. Молли новость потрясла. В 1902 году, больше чем за 10 лет до встречи с Эрнестом, она была замужем за Роаном, хоть и совсем недолго. До нас не дошло подробных сведений об их отношениях, однако, скорее всего, это произошло по сговору родителей жениха и невесты ради сохранения исчезающих традиций. Молли на тот момент едва исполнилось 15, поскольку брак был заключен по обычаю осейджей в юридическом разводе необходимости не возникло. И через некоторое время они просто разошлись. Тем не менее, у обоих сохранились воспоминания о мимолетной близости, закончившейся без горечи, а, возможно, даже с некоторой потаенной теплотой. На похороны Роона пришло множество жителей округа. Старейшины опять пели традиционные песни, только теперь они, казалось, адресовывались живым, тем, кому приходилось претерпевать существование в этом жестоком мире. Хейл вновь нес гроб близкого друга. Одно из любимых стихотворений фермера эхом вторило на горной проповеди Христа. «Слаб разумением человек, но все же есть тот, кто праведен вовек. И потому на жизненном пути храни всегда завет, с другими поступай, как хочешь, чтобы с тобой поступили в ответ». Моли неизменно помогала властям. Однако, когда те приступили к расследованию смерти Рована, ей сделалось тревожно. На свой лад она, в соответствии с американским духом, сделала себя сама. Подробности своего прошлого она, словно убираясь в доме, замела под ковер и никогда не рассказывала второму мужу, инстинктивно ревнивому, о первом, осейческом браке. Эрнест очень поддерживал ее в эти ужасные времена. И недавно у них родился третий ребенок, девочка, которую они назвали Анной. Сообщи Молли властям о былой связи с Роаном, Ей пришлось бы признаться Эрнесту, что все эти годы она его обманывала. Поэтому она решила не говорить ни слова ни мужу, ни властям. У всех есть свои тайны. После смерти Рована на осейческих домах начали появляться электрические лампочки, свисающие с крыш и карнизов и над черными ходами. Их общий свет разрывал темноту. Оклахомский журналист писал, «Ночью в Пахаске Куда бы вы ни поехали, вы заметите на смутно вырисовывающихся в темноте домах индейцев электрическое освещение, которое чужак в этих местах мог бы принять за нарочитую демонстрацию нефтяного богатства. Однако на самом деле оседжи зажигают огни ради защиты от тайного приближения мрачного призрака, невидимой угрозы нависший над их землями и превративший обширные акры, которые другие племена с завистью считают едва ли не раем на земле, в Голгофу и кладбище мертвых костей. Кто станет следующим? Вот страшный вопрос, кажется, навсегда застывший в воздухе округа. Убийства создали атмосферу страха, разъедавшую общину. Люди подозревали соседей, подозревали друзей. Вдова Чарльза Уайтхорна... Говорила, что уверена, убийцы ее мужа скоро покончат и с ней. Приехавший в Фэрфакс впоследствии вспоминал, что люди были охвачены парализующим страхом, а журналист писал, темный плащ тайных преступлений и страха опустился на окропленные нефтью холмы и долины округа Осейдж. Несмотря на растущую опасность, Молли и ее семья продолжали искать убийц. Билл Смит признался паре человек, что его расследование на верном пути. Однажды ночью они с Ритой были у себя дома на некотором отдалении от Ферфакса, когда им послышалось какое-то движение снаружи. Затем все прекратилось. Несколько ночей спустя они вновь услышали шум. Злоумышленники, кто же еще, крутились возле дома, чем-то громыхали, что-то искали, а потом пропали вновь. Билл сказал другу, «Рита напугана». Хотя и сам, похоже, утратил бесшабашную самоуверенность. Не прошло и месяца после смерти Роуана, как Билл и Рита сбежали оттуда, бросив большую часть имущества. Они переехали в элегантный двухэтажный особняк с верандой и гаражом почти в центре Ферфакса, купленный у доктора Джеймса Шоуна, близкого друга Билла. У соседей были сторожевые псы, которые лаяли при малейшем шорохе и наверняка дали бы знать, если злодеи вернутся. «Может быть, теперь, когда мы переехали, — сказал другу Билл, — они оставят нас в покое». Вскоре после этого на пороге Смитов появился мужчина. Он сказал, что слышал, будто Бил продает свою землю. Бил ответил, что он ошибся. Вид у мужчины был как у закренелого преступника, и он все время зыркал по сторонам, будто присматриваясь, как половче забраться в дом. В начале марта у соседей начали одна за другой околевать собаки. Трупы находили валяющимися на крыльце и на улицах. Бил не сомневался, что их отравили. Вокруг сгущалась напряженная тишина. Билл признавался другу, что уверен, жить ему осталось недолго. 9 марта, когда по прерии гулял ветер, они вдвоем поехали на ранчо бутлегера Генри Грэмера, находившееся у западной границы резервации. Билл сказал другу, что ему нужно выпить, однако все было не так просто. Грэмер, которого Осейдж Чиф назвал самой зловещей фигурой округа, Ведал все тайны и управлял целым невидимым миром, о чем Билл хорошо знал. В ходе расследования убийства Роуана выяснилось, перед исчезновением тот сказал, что собирается за выпивкой на ранчо Грэмера, и там же, по странному совпадению, часто находила виски сестра Молли Анна. Нынешний бутлегер был некогда звездой Родео, выступал в Мэдисон-сквер-гарден и стал даже чемпионом мира в связывании бычков. Утверждали, что он также грабил поезда, занимал центральное место в мире контрабанды, имел связи с мафией Канзас-Сити и чуть что хватался за оружие. Рыхлая правовая система оказалась неспособной его сдержать. В 1904 году в Монтане он застрелил стригальщика, но получил всего трехлетний срок. Позднее, уже в округе Осейдж, в больницу, истекая кровью, вошел человек и простонал «Я умираю, я умираю». Он сказал, что в него стрелял Грэмер и потерял сознание. Однако, очнувшись на следующий день и поняв, что не отправится к небесному отцу, по крайней мере, не сейчас, принялся утверждать, что понятия не имеет, кто нажал на курок. С ростом своей бутлигерской империи Грэмер постепенно собрал целую армию бандитов. Среди них были грабитель Асса Кирби, сверкавший золотыми передними зубами, и угонщик скота Джон Рэмси, казавшийся самым безобидным среди прочих. Билл с другом прибыли на ранчо в сгущающейся темноте. Перед ними черными тенями замаячили большой деревянный дом и амбар. В лесу по соседству были спрятаны медные самогонные аппараты объемом в 500 галлонов. Грэмер построил собственную частную электростанцию, чтобы его банда могла работать день и ночь. Свет луны для тайного самогоноварения больше не требовался. Узнав, что хозяин уехал, Бил попросил одного из рабочих налить несколько фляг виски и отхлебнул глоток. На соседнем пастбище обычно паслись призовые жеребцы Грэмера. Бывшему конокраду было легче легкого вскочить на одного из них и исчезнуть. Бил выпил еще немного. Затем они с другом вернулись в Ферфакс, проехав мимо гирлянд лампочек, тревожных огней, как их прозвали, дрожащих на ветру. Бил подвез друга и, вернувшись домой, загнал свой студебекер в гараж. Рита была дома с Нетти Брукшер, девятнадцатилетней белой служанкой, которая часто оставалась на ночь. Скоро супруги легли спать. Незадолго до трех часов ночи сосед услышал оглушительный взрыв. Ударной волной сломала деревья и столбы и выбило стекла в окрестных домах. Сидевшего у окна городской гостиницы ночного портье осыпала осколками и бросила на пол. Одного из постояльцев отшвырнула к стене. Ближе к эпицентру взрыва, в щепке, разбила двери, деревянные балки треснули, как кости. Свидетель, бывший в то время мальчишкой, писал, «Казалось, тряска в ту ночь не прекратится никогда». Молли с мужем тоже ощутили взрыв. «Все содрогнулось», — вспоминал Эрнест. «Сначала я решил, что это гром». Испуганная Молли вскочила, подбежала к окну, и увидела далеко в небе отблески пожара, словно ночью вспыхнуло солнце. Эрнест, оказавшись рядом с ней, тоже взглянул на жуткое зарево, потом натянул штаны и выскочил наружу. Спотыкаясь с просонья, горожане в ужасе высыпали из домов. Толпа пешком и на машинах двинулась к месту взрыва. Люди несли фонари и стреляли в воздух, предупреждая и призывая других присоединиться к увеличивающемуся потоку. Подошедшие ближе кричали. «Это убило Смита! Это дом Билла Смита!» Только дома больше не было. Осталась только груда обугленных досок, покореженного металла и обломков мебели, которую Билл и Рита всего за несколько дней до того купили в Биг Хилл Трейдинг Компани. Обрывки постельного белья, свисающие с телефонных проводов и частицы пыли, поднятые в черный отравленный воздух, разнесло даже Студебекер. Свидетель позднее не мог даже подобрать слов. Это было ни на что не похоже. Очевидно, под дом заложили и взорвали бомбу. Бушевавшее среди обломков пламя пожирала оставшиеся фрагменты дома. Жаркие языки вырывались в небо. Добровольные пожарные носили из колодцев воду и пытались погасить огонь. Все искали Билла, Риту и Нетти. «Сюда, ребята! Здесь женщина!» — закричал один из спасателей. К поискам подключился мировой судья, а также мэтис и братья Шоун. Еще до того, как нашли останки, со своим катафалком прибыл гробовщик «Биг Хилл Трейдинг Компани», а также его конкурент, и оба кружили у места как грифы. Когда разбирали завалы, Джеймс Шоун, бывший хозяин дома, зная, где расположена главная спальня, копался поблизости и услышал призывы о помощи. Другие тоже различили слабый, но отчетливый голос. «Помогите! Помогите!» Кто-то указал на тлеющий холм, из-под которого тот доносился. Пожарные облили кучу водой, и в повалившем влажном дыму все принялись разгребать обломки. По мере продвижения работ голос становился все громче, перекрывая другие звуки. Наконец показалось лицо, почерневшее и искаженное мукой. Это был Билл Смит. Он корчился рядом с постелью, его ноги ужасно обгорели, так же, как спина и руки. Впоследствии Дэвид Шоун вспоминал, что за все годы работы врачом никогда не видел человека в таком жутком состоянии. Он скулил и страшно страдал. Джеймс Шоун попытался успокоить Била, сказав ему «Я избавлю тебя от страданий». Продолжая разбирать завалы, группа мужчин увидела лежащую рядом в ночной сорочке Риту. На ее лице не было ни царапины, и она, казалось, продолжала мирно спать. Однако, подняв ее, они увидели, что у нее разбит затылок. Женщина была мертва. Когда Билл осознал это, он издал пронзительный крик. «Рита умерла», — повторял он, — и сказал стоявшему рядом другу. «Был бы у тебя пистолет». Эрнест, накинувший от холода данный кем-то банный халат, не мог оторвать взгляда от ужасного зрелища и только бормотал. «Огонь! Огонь!» Гробовщик Бик Хилл попросил у него разрешения забрать останки Риты, и Эрнест кивнул. Ее следовало набальзамировать, прежде чем увидит Молли. Что она скажет, узнав, что убита еще одна ее сестра? Все считали, что из-за диабета Молли умрет первой, а теперь она одна осталась в живых. Нетти найти так и не смогли. Мировой судья решил, что молодую женщину, замужнюю и с ребенком, разорвало на части. Останков не хватило даже для опознания, хотя конкурирующий гробовщик счел этого достаточным, чтобы потребовать плату за похороны. «Я решил вернуться с катафалком и забрать служанку, но он меня опередил», сказал позже его коллега из Биг-Хилл. Доктора и еще несколько человек подняли едва дышавшего Билла Смита, отнесли к машине скорой помощи и доставили в больницу Ферфокса, где Дэвид Шоун сделал ему несколько инъекций морфия. Единственный выживший, Бил потерял сознание, прежде чем его удалось опросить. Местным стражам порядка потребовалось время, чтобы добраться до больницы. Городской маршал и другие официальные лица были в Оклахома-Сити на судебном процессе. «Время взрыва также выбрано не случайно», — отметил позднее следователь. Все произошло в тот момент, когда никого из правоохранителей не осталось в городе. Узнав новости и вернувшись в Ферфакс, стражи порядка установили у главного и черного входа больницы прожекторы на случай, если убийцы решат добить Била там. Поставили и вооруженную охрану. В бреду между жизнью и смертью Билл время от времени бормотал. «Они достали Риту, а теперь, видать, и меня». Он говорил очень невнятно, вспоминал навестивший его друг, ездивший с ним на ранчо Грэмера. «Я ничего не мог понять». Почти два дня спустя Билл очнулся. Он спросил о Рите, хотел узнать, где ее похоронили. Дэвид Шоу надеялся, что Билл, чувствуя приближение смерти, расскажет о взрыве и убийцах. «Я пытался выудить это из него», — говорил впоследствии врач. «Я спрашивал Билл, ты знаешь, кто это сделал?» Я старался изо всех сил. Однако тот так и не сообщил ничего важного. 14 марта, через 4 дня после взрыва, Билл Смит скончался. Еще одна жертва того, что уже стали называть эпохой террора Осейджи. В передовице одной из газет «Фэрфокса» писали, что взрыв был за пределами добра и зла превосходящим нашу способность уразуметь, насколько низко могут пасть люди. Газета потребовала, чтобы представители закона предприняли все возможное для раскрытия преступления и привлечения виновных к ответственности. Пожарный на месте происшествия сказал Эрнесту, что сотворивших такое надо самих бросить в огонь и сжечь заживо. В апреле 1923 года губернатор Оклахомы Джек Уолтон направил в округ осечь своего главного следователя Германа Фокса Дэвиса. Адвокат и бывший частный детектив агентства Бёрнса Дэвис был холёным франтом. Он попыхивал сигарой, неизменно глядя из-за завесы синего дыма. Один из стражей закона назвал его олицетворением детектива из грошового романа. Многие осейджи пришли к убеждению, что местные власти вступили в сговор с убийцами И только человек со стороны, вроде Дэвиса, сможет одолеть коррупцию и раскрыть растущий вал преступлений. Однако всего через несколько дней тот был замечен с Генри грэмером и другими известными криминальными лидерами округа. Чуть позже другой следователь поймал Дэвиса на получение взятки от главы местного игорного синдиката в обмен на разрешение продолжать вести незаконный бизнес. Вскоре стало ясно, что специальный следователь штата, назначенный для раскрытия дела об убийстве Осейджи, сам сильно не чист на руку. В июне 1923 года Дэвис признал себя виновным в получении взятки и был осужден на два года, однако всего через несколько месяцев губернатор его помиловал. Затем Дэвис с сообщниками ограбил и убил видного адвоката и на сей раз получил пожизненное. В ноябре уже против самого губернатора Уолтона выдвинули обвинения и отстранили от должности, отчасти за злоупотребление правом помилования и условно-досрочного освобождения и натравливание на честных граждан штата орды убийц и преступников, а отчасти за получение незаконных подношений от нефтепромышленника Марленда, пошедших на строительство роскошного особняка. Среди этой рассветшей пышным цветом коррупции появился порядочный человек. 55-летний адвокат из Пахаски Воган. Бывший прокурор, обещавший ликвидировать разгул преступности, паразитирующий на тех, кто зарабатывает на жизнь честным трудом. Он тесно сотрудничал с частными детективами, пытавшимися раскрыть убийство Осейджи. В один из дней июня 1923 года Вогану позвонили. «Говорил друг Джорджа Бикхарта, племянника легендарного вождя». Бикхарта, которому было 46 лет и который когда-то написал в школьном сочинении, что надеется помочь нуждающимся, накормить голодных и одеть раздетых, с подозрением на отравление срочно доставили в больницу Оклахома-Сити. Друг сказал, что у Бикхарта есть информация об убийствах Осейджи, но говорить он будет только с Воганом, которому доверяет. Когда тот спросил о состоянии потерпевшего, ему было сказано поспешить. Перед отъездом Воган сообщил недавно родившей десятого ребенка жене о тайнике, где спрятал собранные ему улики по делам об убийствах. «Если что-нибудь случится, — сказал адвокат, — она должна немедленно передать их властям. Там же она найдет деньги для себя и детей». Когда Воган прибыл в больницу, Бигхард был еще в сознании. В палате находились посторонние, и он знаком попросил их выйти. Затем, очевидно, передал Вогану всю имевшуюся у него информацию в том числе уличающие документы. Воган пробыл у постели Бикхарта несколько часов, до самой его смерти, после чего позвонил новому шерифу округа Осейдж и сказал, что располагает теперь всеми необходимыми доказательствами и первым же поездом выезжает домой. Шериф спросил, известен ли убийца Бикхарта. Воган ответил, что знает гораздо больше. Повесив трубку, он отправился на вокзал, где его видели садящимся в ночной поезд. Однако, когда на следующий день поезд прибыл, Вогана там не было. «Талса Дэйли Уорлд» вышла с заголовком «Пропал, оставив одежду в пульмановском вагоне», окутанная покровом тайны исчезновения Вогана, адвоката из Пахаски. Для поисков собрали даже бойскаутов, чей первый в США отряд был организован в 1909 году в Пахаске. Последу следу пустили ящеек. Тридцать шесть часов спустя тело Вогана обнаружили лежащим со сломанной шеей у железнодорожных путей в тридцати милях севернее Оклахома-Сити. Его сбросили с поезда, раздев почти до нога, как нефтепромышленника Макбрайда. Переданные Бикхартом документы украли, а когда вдова Вогана открыла тайник, тот оказался пуст. Прокурор спросил мирового судью, считает ли он, что Воган слишком много знал. Судья ответил «Да, сэр» и у него при себе были ценные документы. Официальное число жертв эпохи террора Осейджи увеличилось минимум до 24. Среди них оказались еще два человека, пытавшиеся помочь расследованию. Один известный в округе Осейдж скотовод слетел накачанный наркотиками с лестницы. Другого, направлявшегося сообщить властям некую информацию по делу, застрелили в Оклахома-сити. Новости об убийствах начали распространяться. В статье «Страшное проклятие о Сейджи» общенациональный журнал «Literary Digest» писал, что индейцев расстреливают на уединенных пастбищах, набивают свинцом в автомобилях, медленно убивают ядом и взрывают спящими в своих постелях. Далее там же говорилось «Проклятию не видно конца. Когда оно закончится, не ведает никто. Сообщество самых богатых в мире на душу населения людей стало самым истребляемым в мире». Газеты называли эти убийства темными и отвратительными, как любая история убийств этого века, и самой кровавой главой в американской криминальной истории. Все попытки разгадать загадку потерпели провал. Из-за анонимных угроз мировой судья был вынужден прекратить расследование последних убийств. Он был настолько напуган, что даже просто для обсуждения дел уходил в заднюю комнату и запирал дверь. Новый шериф округа не пытался создать хотя бы видимость каких-то действий. «Я не хотел впутываться», — признавался он позже, загадочно добавив. «Это как ключ в лощине. Сейчас он пересох, его нет, но под землей он бьет». О расследовании он сказал, «Это крупные дела, и шерифу с несколькими помощниками их не раскрыть. Тут должно подключиться правительство». В 1923 году после взрыва дома Смита племя осеич стало требовать от федеральных властей прислать следователей, которые, в отличие от шерифа и Дэвиса, были бы не связаны с чиновниками округа или штата. Совет племен принял официальную резолюцию, в которой говорилось. Поскольку ни по одному из дел преступники не пойманы и не привлечены к судебной ответственности, а также поскольку Совет племени Осейджи считает необходимым сохранение жизни и собственности членов племени, должны быть предприняты срочные и энергичные меры по поимке и наказанию преступников. Далее постановляет просить достопочтенного министра внутренних дел добиться у Министерства юстиции помощи в поимке и судебном преследовании убийц членов племени. Позднее адвокат и наполовину СИУ Джон Палмер направил письмо Чарльзу Кёртису, сенатору США от штата Канзас. Тот наполовину Кау, наполовину оседж в ту пору был самым высокопоставленным из когда-либо избранных государственных деятелей с признанной индийской родословной. Палмер написал, что ситуация ужаснее, чем можно себе представить, и если Кертису и другим влиятельным лицам не удастся заставить Министерство юстиции действовать, исчадие ада, стоящие за самой отвратительной серией преступлений, когда-либо совершенных в этой стране, ускользнут от правосудия. Пока племя ожидало ответа от федерального правительства, Молли жила в страхе, зная, что может стать следующей мишенью очевидного заговора по истреблению ее семьи. Она не могла забыть ночь за несколько месяцев до взрыва, когда лежала в постели с Эрнестом и услышала возле дома шум. Кто-то влез в ее машину. Муж успокаивающе прошептал «Лежи тихо». И преступник умчался в угнанном автомобиле. Когда произошел взрыв, Хейл был в Техасе и, теперь вернувшись, увидел обгорелые развалины дома, словно после военных действий. Ужасающий памятник, как назвал их один из следователей. Хейл пообещал Моли, что отомстит за кровь ее семьи. Когда он узнал, что группа преступников, возможно, виновная в терроре против Осейджи, запланировала ограбить ювелирную лавку и украсть бриллианты из сейфа, то сам взялся за дело. Хейл предупредил хозяина, который устроил засаду. На его глазах взломщики и впрямь проникли в магазин, и он выпустил в одного из них заряд из одноствольного дробовика 12-го калибра. После того, как другие преступники сбежали, мертвеца пришли осмотреть представители властей и увидели золотые передние зубы. Это был Асса Кирби, подручный Генри Грэмера. Спустя время пастбища Хейла подожгли. Огонь распространился на миле, земля почернела и была усеяна тушами скота. Даже король Осейч Хиллс оказался уязвимым. Молли, так долго искавшая правосудие, отступила и скрылась за закрытыми дверями и ставнями своего дома. Она перестала принимать гостей или ходить в церковь. Казалось, убийство сокрушили даже ее веру в Бога. Жители округа шептались, что Молли заперлась ото всех, чтобы не сойти с ума, или что она уже повредилась умом, не выдержав напряжения. Ее диабет также, казалось, ухудшался. В Управлении по делам индейцев получили записку от одного из ее знакомых, где было сказано, что состояние ее здоровья ухудшилось, и ей осталось недолго. Мучимая страхом и болезнью, Молли отдала своего третьего ребенка, Анну, на воспитание родственницы. Время стирает все. Об этом этапе жизни Молли сохранилось мало свидетельств, по крайней мере, авторитетных. Никаких документов о состоянии ее здоровья в период, когда агенты Бюро расследований малопонятного подразделения Министерства юстиции в 1935 году переименованного Федеральное бюро расследований наконец прибыли в город. Никаких записей о том, что она думала о врачах, братьях Шоун, постоянно приходивших и уходивших и коловших ей новый чудодейственный препарат – инсулин. Казалось, сыграв свою трагическую роль, она просто сошла со сцены. В конце 1925 года местный священник получил от Молли тайное послание. Ее жизнь, писала она, в опасности. Вскоре сотрудник управления по делам индейцев получил еще одно сообщение. Молли умирает вовсе не от диабета, ее тоже травят ядом.